77. Шантажистка. Аспит, оправдывая своё имя, беззвучно приземлился на крышу академии и прижался к ней, почти сливаясь с тенью каменных труб. Я спустилась и осторожно прошла по влажной черепице до окна в комнату Валериана. То по случаю непогоды было плотно закрыто, и даже за шторином Мак услышал меня с третьего раза, когда я уже, потеряв терпение, стукнула в стекло сильнее. И тут к списку задач, которые нужно было решить этой ночью, неожиданно прибавилось ещё одно: убедить Валериана мне помочь. Я почему-то думала, что после первой вылазки юный Мак останется на моей стороне. Но он перепугался настолько, что даже не впустил меня внутрь своей комнаты. Ваше величество, Я заклинаю вас всеми богами, возвращайтесь во дворец. Вернётся мисс Тресс и гореть вам на площади вместе с этим выродком. Один раз я помог вам проникнуть в узилище, и мы чудом ушли незамеченными. Во второй раз это не сработает. Сегодня на страже нет моего дядьки, а значит, охрана станет задавать вопросы. А ты не сможешь их отвлечь? Осторожно поинтересовалась я, не давая Валериану захлопнуть окно, упирая ногу между створкой и рамой. Как, как ят влеку боевых магов от охраны самого опасного колдуна столетия? Ваше величество, я почти не спал ни прошлой ночью, ни сегодня. Я перерыл всю библиотеку, и то, что я прочитал, нет, всё, что прочитал, говорит о том, что опаснее магов крови нет никого. И мне стресс, и меня, и моего дядю, всех сковывает обед без власти. Вы же знаете, что выступит кто из нас сам по себе на стороне кого-то из власти мущих или захоти сам захватить трон, то волшебство уйдёт, рассеется. А маги крови, у них нет границ, нет рамок и стопоров. Им можно всё. Значит, ты не хочешь помочь мне. Хочу, но считаю, что вы должны дождаться Истиллиады и честно ей всё рассказать про вашего брата и опасность, которая ему грозит. Валериан гордо выпятил тощую грудь. Вот значит как. Парень не только перепугался, но ещё и решил, что раз я его прошала о помощи, то он теперь может мне указывать. У тебя есть минута на то, чтобы спуститься в сад. Так что поторопись, потому что через 2 мы с Аспидом улетим навстречу Истиляде, как ты и советовал, чтобы рассказать ей, как один молодой, но амбициозный маг Узнав, что королева в страхе ищет, как спасти брата от гибели, предложил ей нарушить закон, позволил поговорить с магом крови, потому что сам хочет учиться у него и планирует спасти Райтана от пламени костра. Валериан аж онемел от такой наглости, побледнел и забармотал. — Вы не посмеете! Вы не можете! Истыльяди, дорогой мой Валериан, я королева! И могу всё. Почти всё. Например, запереть талантливого мага в Красной башне на остаток жизни, обвинив его в домогательствах, хотя нет. Тогда мой муж просто придушит его. Поэтому я выбираю вариант с магией крови. Итак, время пошло. И шутки закончились. Я приподняла бровь и улыбнулась. Я помогал вам, потому что вы были несчастны, а вы время пришлось отвернуться, чтобы у бедного парня была хоть какая-то возможность сохранить лицо и не бегать судорожно, пытаясь одеться в указанный срок. Карасик всё время сидел смиренно и внимательно слушал, как его хозяйка отчаянно блефует. Валериана опоздал на полминуты, но я не стала придираться. Наоборот, заговорщицки притянула его к себе за локоть. Кто сегодня охраняет Райтана? Сильные маги. Бирд и Вигор. Они всю ночь будут играть в Дариму. Я видел, как они брали с собой доску и мешочек с фишками. Бирд, правая рука из Тельяди, тоже огненный. Вигор, маг Земли, не из последних. Ваше Величество, вы обезумели. Тише, Валериан, я вменяема, как никогда. От тебя нужно две вещи. Первое. Ты любыми путями выманишь охранников наружу, чтобы я успела зайти внутрь и запереть дверь. Второе, ты дашь мне нечто, способное разбить оковы на Райтани Векси. После этого ты можешь даже присоединиться к тем, кто будет штурмовать Стемницу, или побежать к костерьяде, или вернуться к себе, мне всё равно. Векси убьёт вас. Доведёт до конца то, что не успел сделать в пещере. Нет. Он дал мне слово и исполнит его. Ты знаешь, как у братья Ковы? Валериан прикусил губу. Потом дряхнул кудрявой чёлкой и сказал: "Да, у магов воды есть то, что способно повредить магию металла, но это займёт время". "Сколько?" "Несколько минут". "Годится". Через полчаса я и Валериан уже стояли около темницы. Валериан даже перестал трястись как заяц, наверное, смирился. "Ждите, пока я выйду и подам сигнал". Но, клянусь вам, после того, как вы зайдёте внутрь, я уже ничем не смогу вам помочь, королева. Ни вам, ни вашему ребёнку. И если Ист-Ильяди обвинит вас в пособничестве Райтану, то я не стану вас защищать. Давай поторопимся. Ты придумал, как выманить их наружу, или нет?» Валериан скорбно поджал губы, но решительно прошёл к двери, знаками показав мне отступить в тень сада и постучал по железу. Ему открыли. Валерян сказал что-то тихо и вошёл. Дверь захлопнулась. Я насторожилась, прислушиваясь. Ведь этот парень мог понять, что я блефую, и просто сдать меня старшим магом. Хотя конфликтовать с королевой и хватать её за руки тут бы, конечно, никто не стал, но и до пленника бы меня точно не допустили. Минута шла за минутой. Внутри было тихо. Я уже вся извелась, представляя, как ко мне сейчас тихо подкрадывается из Тельяди и стучит сухонькой ладошкой по плечу. Карасик, который понял, что у хозяйки что-то не складывается, тоже начал шебуршать, намекая, что в таком чудесном парке он всяко найдёт занятие поинтереснее, чем сидеть у меня за пазухой. Но тут раздался шум, дверь распахнулась, и из неё вывалился один из охранников, задыхаясь и кашляя. Пошатываясь, добрел до кустов, где его вывернуло. Второго вынес на себе валериан, без конца причитая о том, что он и в кошмаре не мог себе представить, что хардский бурый порошок нельзя доставать из шкатулки в помещении, и что они это еще не проходили, хоть у мастера Арна спроси. Охранники кашляли, отплевывались и крыли валериана, на чем свет стоит, и по сторонам, естественно, не смотрели. Валериан нашёл меня взглядом и кивнул в сторону входа. А когда я осторожно, словно камышовая кошка, обходила занятых кашлем охранников, он сказал отнеми кубами. Под лавкой внутри. Хорошо, что я не запер дверь, продолжил Валериан. Страшно подумать, что было бы, запри я её на засов. Ты кретин, выдавил из себя один из магов. Внутри как раз всё в порядке. Прошок прилипает к людям и так. Пока не истает. Я орну голову оторву за таких ученичков. Дальше я слушать не стала. Проскользнула в приоткрытую дверь, закрыла за собой створку и осторожно задвинула засов. Рунические письмена, вившиеся по металлу, за мгновение засияли. Видимо, сработало какое-то заклятие. Я понадеялась, что снять его снаружи тоже возможно. Умереть в железном ящике, если вдруг не удастся уйти в свой мир, в мои планы не входило. Я потянула на себя дверь в темницу. Та открылась легко, как и в прошлый раз. Значит, о моём первом визите точно не догадывались.